11 мая. Поразмышляв и помучившись, я понял, что Алиса права. Нужно больше доверять собственной интуиции. Сегодня я внимательно наблюдал за Джимпи и трижды заметил, как он кладет в карман часть выручки. Причем проделывал он это только с постоянными проверенными клиентами. И мне пришло в голову, что их вина ничуть не меньше — Без их согласия Джимпи не удалось бы воровать так легко. Но почему именно он должен стать козлом отпущения? Эта мысль и заставила меня пойти на компромисс с самим собой. Наверное, решение не было идеальным, но оно было моим собственным и при сложившихся обстоятельствах показалось мне наилучшим. Я предупрежу Джимпи, дам ему понять, что знаю все. Я застал его в душевой. Увидев меня, он вздрогнул и отпрянул назад. Не мешкая, я приступил к делу. «Мне нужно посоветоваться с тобой. У одного моего друга возникли трудности. Он случайно узнал, что один из его знакомых обкрадывает своего хозяина и не знает, что ему делать. Ему не хочется доносить и портить тому парню жизнь» но мой друг очень любит хозяина и не может молча смотреть на это безобразие». Джимпи уставился на меня. «Ну, и что же этот твой друг собирается делать?» «Вот это как раз самое трудное. Ему ужасно не хочется ничего делать. Сам посуди. Если воровство прекратится, то какой смысл болтать о нем? Он просто забудет об этом» как будто ничего не случилось. «Твой друг слишком любит совать нос в чужие дела!» — проворчал Джимпи, отстегивая деревянную ногу. «На такие вещи нужно закрывать глаза. Неужели он не знает, кто его настоящие друзья? Босс — это босс, а рабочие должны держаться вместе». «Моему другу так не кажется». «Это не его дело». Если он промолчит, часть вины ляжет и на него, а вот если обман прекратится сам собой, тогда и говорить будет не о чем. В противном случае он расскажет хозяину все. Как ты считаешь, согласится вор с такими условиями? Я видел, что Джимпи стоит огромных трудов сдерживать себя. Ему ужасно хотелось врезать мне как следует, но он только бессильно сжимал кулаки. «Скажи своему другу, что у того парня просто нет другого выхода». «Вот и отлично!» Мой друг очень обрадуется. Джимпи отвернулся, помолчал, потом нерешительно посмотрел на меня. «Этот друг, он не захочет войти в долю?» «Нет, его единственное желание, чтобы все это поскорее кончилось». Глаза Джимпи злобно вспыхнули. «Ты еще пожалеешь, что впутался в это дело, а я-то всегда стоял за тебя. Пора мне навестить психиатра». И он упрыгал прочь. «Может быть, и стоило рассказать об этом донору. Скорее всего, Джимпи пришлось бы расстаться с пекарней». «Не знаю. Я свое дело сделал». Но сколько таких джимпи процветают еще на белом свете!